Глава 11 Событие 22 второе. тебя разнесло-то», — укорял Сидор Марфу, в которую угодил артиллерийский снаряд. Что сразу дураков не убивает, то делает их еще дурнее. Пистолет М-1911, хромированный, сверкающий в лучах восходящего солнца, смотрелся в этом месте дико. Для кино делали, и девушек впечатлять. Но черного не было. Брехт эту штуковину сунул назад в кобуру, поняв ее неуместность, и перекинул из-за спины пистолет-пулемет Томпсона. На горку эту пулеметную рассыпным строем бежало около сотни японцев. Иван Яковлевич кровожадным маньяком не был, в отличие от героев писателя Поселягина, что остался в прошлом будущем, но стрельнуть из этого девайса хоть раз в супостатах хотелось. Руки, может, не чесались, но проверить игрушку, прозванную чикагской пишущей машинкой, в деле желание имелось. Не пришлось. «Во всем японцы виноваты. Они лодыри. Сказали же им командиры окоп подкопать Нет, узкую и короткую щель выдолбили». Прибежал Брехт к месту встречи с противником, запрыгнул в окоп и понял, что 20 погранцов в него тупо не влезут в дополнение к его диверсантам. Вылез и отвел Устюгову за кучу камней, что японцы для пушки насыпали. «Петр Петрович, тут вам придется под пулями на голой земле лежать. И кроме того, нас могут слева обойти. Там высота или сопка заозерная». Махнул рукой на запад. «Выдвигайтесь туда и держите наш фланг. И о своем озаботьтесь. Еще левее высота безымянная, туда пару человек пошли». «Понял». Пограничник покричал минуту своих созывая и увел их на соседнюю сопку. До нее метров 800, может чуть больше. В реальной истории именно на ней все основные действия хасанского конфликта и заварились. Пока Иван Яковлевич разговаривал с пограничником, пока тот созывал своих, пока соратники растворились в зарослях деревьев, хоть и без листвы, но достаточно густых, уже в 30 метрах ничего не видно. Диверсанты начали стрелять по приближающимся японцам. Не залпами. Каждый выцеливал своего клиента и стрелял, когда выстрел гарантированно позволял уменьшить число спринтеров. Брехт заскочил в окоп. Опять пристроил на каменный бруствер свою пишущую машинку. Готовясь бить по японцам. И увидел в сотне метров внизу уже их грязно-зеленые спины. Достать очередь еще могла, но стрелять не стал. Явно не последняя атака, и патроны еще пригодятся. Оставив Томпсона в покое, Иван Яковлевич взял в руки бинокль и осмотрел диспозицию противника. Прямо внизу, метрах в трехстах, находился лагерь противника. Чуть западнее – еще один. Там сейчас бегали люди. Что происходит на том берегу реки, видно не было. Самое интересное, что там уже Корея. Правда, сейчас и Маньчжоу-Го, и Корея оккупированы Японией. А Корея даже входит в состав их империи. Под ружьем у Хирохита сотни тысяч человек, и вскоре он их организует. Подтянутся с Маньчжоу-Го и с Кореи. А пока там очухаются, неплохо было бы лагерь японцев напротив зачистить, а потом и соседей на ноль помножить. Фёдор. Дрехт вылез из окопа и подошел к артиллеристам, что разворачивали ближайшее орудие. «Сможешь вон по тому лагерю попасть?» Погодьте чуток, Иван Яковлевич, сейчас настроим эту реликвию, и ясно станет. Из таких стрелять приходилось. Это же крупповское орудие. Оно позволяет даже на пять градусов вниз ствол опускать. Попробуем. По второму лагерю так гарантированно. Он на склоне сопки богомольная. Как раз с нами на одной высоте. Прямой наводкой бить можно. Пока по-ближнему попытайтесь. Брехт в окоп назад не пошел. «Чего там делать?» – проверил оба пулеметных расчета. Японцы делали под себя, и теперь фланги из-за гор камней не простреливались, а сами пулеметчики были не прикрыты с боков. Вот сейчас оба расчета и занимались перекладыванием боковых стенок гнезд. «Не спешите. Время есть. Аккуратно камни складывайте». Остановил кидающих булыжники пулеметчиков. Запаренные красноармейцы остановились и стали работать спокойней. Удовлетворенный Брехт вернулся к пушкарям. Те уже развернули одно орудие, подготовили его к стрельбе и сейчас пытались навести его на копошащийся внизу лагерь. «Не получится», — на взгляд определил Иван Яковлевич. Угол явно больше пяти градусов. Но артиллеристы удивили. В шестером приподняли орудие сзади, как это называется у таких пушек, лафет, и вкатили на подготовленные булыжники. Теперь ствол точно смотрел на лагерь японцев. «Откат все настройки собьет! Медленно будем стрелять!» Развел руками командир батареи. «Как получится, Федор Семенович, начинайте!» Ушел в окоп. Японцы за это время бросили бегать туда-сюда, как тараканы на кухне при включении света, и организовали новый штурм пулеметной горки. На этот раз тактика поменялась кардинально. Теперь товарищи использовали кусты и камни в качестве прикрытия, а на проплешинах передвигались по-пластунски. Молодцы. Сработало бы против другого подразделения, но тут собралось почти 30 снайперов, да еще у всех замечательные цейсовские прицелы, точнее их аналог, который стали по лицензии выпускать на Подольско-оптическом заводе. Оптический винтовочный прицел образца 1930 -го года. Сокращенное наименование ПТ. Четырехкратный. Стрелять начали по готовности. Каждый успел сделать выстрела по 3-4, когда за спиной грохнуло орудие. «Блин-блинский! 75-й калибр! Это громко!» Уши заложило капитально. А ведь Фёдор криком предупредил. «Батарея! 333!» Наивные албанские юноши, которые видели стрельбу из пушек только в кино, слышали, как командир грозно кричит «Батарея! Огонь!» Тут не кино. Никто так в артиллерии не кричит. «Все вместо «огонь» используют «333!»» Это является чем-то вроде обратного отсчёта до выстрела, который происходит ровно по команде 3. Предшествующие команды позволяют расчётам подготовиться к одновременному выстрелу из всех орудий батареи. У Брехта пока одна пушка стреляла, но команда в подкорку въелась. Что мешало во время этой считалочки рот открыть?